Диссоциация и посттравматическое стрессовое расстройство. Представьте себе эмоциональное переживание из красной зоны, о котором мы говорили в четвёртой части. Такое переживание, которое связано с очень сильной потерей, со смертью, насилием, войной, нагрузка на психику колоссальная, и не всегда у психики хватает сил на реакцию в виде ответной агрессии, желания мести. Может получиться так, что человек не выдерживает. И для того, чтобы человек не сошёл с ума, включается психологическая защита диссоциации. Человек начинает воспринимать происходящие события так, будто они происходят не с ним. Диссоциация это неосознанный уход от реальности, который выражается в потере сознательного контроля над осознанием себя, деперсонализации или над своими ощущениями, дереализации. Очень часто диссоциируют люди, которые попали в такие сверхстрессовые ситуации, которые повлекли за собой неожиданную смерть близкого человека, разрыв, предательство. У каждого свои пунктики, но что-то очень сильно воздействующее на конкретного человека. Люди описывают своё поведение, как будто это было не с ними, как будто они смотрели кино со стороны. Это и есть психологическая защита, она неосознанная, повторю, как и все психологические защиты. получается для того, чтобы уберечь нашу психику от повреждения. Как и с любой защиты, здесь есть две стороны медали. С одной стороны, когда есть сверхнагрузки на нашу психику, то есть война, угроза жизни, постоянно повторяющееся насилие и ещё что-то, это позволяет человеку выжить и не свихнуться. И таким образом, в моменты сверхсильной опасности люди сохраняют хладнокровие, они в состоянии решать проблемы, анализировать, планировать и действовать как автоматы, вне эмоций. Они глядят на происходящее со стороны, и на принимаемые решения эмоции не влияют. Эмоциональная часть личности как бы отодвигается. Такое бывало даже со мной. Это совершенно реальная ситуация. Нет паники, и это большой-большой плюс. Но есть и минус. Когда диссоциация записывается уже как паттерн, она включается в таких случаях, когда требуется эмоциональная вовлеченность. И с точки зрения нашей обычной жизни диссоциация не нужна. Минус заключается в том, что человек привыкает ее неосознанно использовать. В результате человек живет так, будто он в панцире, не в состоянии испытывать эмоции. Да, он не в состоянии страдать, но при этом радоваться тоже не в состоянии. И вот когда это превращается в привычку, в уход от реальности при помощи диссоциации, это плохо. Проявляться диссоциация может в виде деперсонализации и дереализации. Деперсонализация это когда человек смотрит на себя как бы со стороны. Вспомните сейчас раздел об идентификации и о том, как мы срастаемся с героем компьютерной игры. Теперь представим себе, что мы перестали идентифицировать себя с персонажами игры и механически нажимаем кнопки, прекрасно чувствуя, что это персонаж, которым мы управляем, а не мы. Никаких скачков адреналина, когда монстр выпрыгивает неожиданно на экран, ничего такого. Представили? А теперь представим, что мы так себя ощущаем не только во время игры на компьютере, а видим себя так же в жизни, как персонажа компьютерной игры. Представили? Вот это и есть деперсонализация. Всё как будто не со мной. Дереализация это когда человек совсем не узнаёт себя, не узнаёт свои руки, не узнаёт своё тело, не отождествляет себя со своей физической оболочкой. Это как будто не я. Он также не может идентифицировать свои ощущения и эмоции. С началом печальных событий на геополитической арене, Я срочно запустил на YouTube-канале Fresh Life 28 прямые эфиры, 45 минут без паники, для всех, кто оказался в зоне боевых действий, для всех, кто пострадал от этих событий. Эфиры длились несколько недель, и их посмотрели десятки тысяч человек, очень многие писали мне о своих переживаниях и чувствах. И да, я отметил, что очень многие люди диссоциировали в этой ситуации, и в общем-то это нормально, это позволяет им сохранить здоровую психику. Была задача объяснить, что происходит, чтобы потом можно было поймать себя за руку в том случае, если это начнёт входить в привычку. В ситуации боевых действий такая защита очень даже оправдана, и недавняя практика это показала. Я думаю, что многие из вас иногда такие ощущения испытывали. И тут, как я уже сказал, самое главное попытаться себя поймать за руку, когда это начинает входить в привычку. А что для этого нужно делать? Итак, способы два. Первое это концентрация на своих ощущениях. Второе концентрация на ассоциации с каким-то предметом в текущем моменте, то есть то, что называется здесь и сейчас. С концентрацией на органах чувств, на ощущениях Всё достаточно просто. Подставьте, например, руку под струю воды, под дождь, под солнечный свет и специально концентрируйтесь на своих ощущениях, которые передают вашему мозгу сенсорные нейроны. Концентрируйтесь на том, как ветер обдувает ваше лицо. Делайте это как можно чаще, если вы вдруг чувствуете, что уплываете, что вы не здесь, не сейчас, что вы будто смотрите и не узнаёте себя. Второе Концентрируйтесь на ассоциации с теми предметами, которые вас окружают здесь и сейчас. Рассматривайте предметы и попытайтесь понять, какие ассоциации они у вас вызывают вот здесь и сейчас. Что вы можете вспомнить из своей жизни об этом? Эти два способа в определённый момент помогут вам избежать перехода от диссоциации, когда она нужна, к диссоциации, когда она уже совершенно не нужна и перерастает в пагубную привычку. Разумеется, мы не берём в расчёт тот патологический случай, когда вам необходимо посещать психотерапевта. А, кстати, что есть норма, а что патология? Есть такая теория теория континуума. Согласно этой теории, мы все диссоциируем, но есть допустимый уровень, а есть уже патологический. Континуум это линия, на которой графически отложены степени, в которых мы диссоциируем. Приверженцы теории континуума считают, что причиной тех или иных проявлений диссоциации разные с точки зрения восприятия мозгом информации. При травматических событиях информация записывается в мозг по-другому, нежели в обычном состоянии. Считается, что наша с вами обычная забывчивость, это когда вы едете в машине, думаете о чём-то своём и проскакиваете поворот, это проявление диссоциации. Наша рассеянность Одна из разновидностей диссоциации увлечённость работой, когда вы настолько поглощены созиданием чего-либо, работой своими действиями, когда не замечаете абсолютно ничего, тоже разновидность диссоциации, притом совершенно нормальная. Она не находится в зоне патологии. Или вот ещё пример нормы. Вы читаете книжку, прочитали что-то и понимаете, что ничего не помните, хотя прочитали вроде бы 2 страницы. Вы вроде бы складывали буквы в слова, слова в предложения, но в памяти пусто. Это тоже диссоциация. На другом конце континуума находится амнезия, фрагментарная амнезия или даже фуги. Фрагментарная амнезия это когда человек вот тут помню, а вот тут не помню. То есть, когда память фрагментирована. Какие-то события он помнит, а какие-то нет. Полная амнезия это потеря памяти. На странице 287 в PDF-версии этой книги вы найдёте шкалу диссоциации, инструмент измеряющий выраженность диссоциативных симптомов, который подходит для самотестирования. Есть такая экзотическая диссоциация, как фуга, когда при отсутствии органических повреждений мозга человек достаточно хорошо помнит общую информацию, трудовые навыки, но забывает своё имя, адрес, своё прошлое. Если он математик, то прекрасно разбирается в математике, но срывается с места и уезжает куда-то, не помня своего имени. Такие разновидности, как фуги, это уже на другом конце этого континуума, и они нормой не являются. ПТСР посттравматическое стрессовое расстройство. Давайте перейдём к тому, что идёт бок о бок с диссоциацией. потому что очень часто тоже связано со сверхнагрузками на нашу психику. Посттравматическое стрессовое расстройство или ПТСР. Чем оно характеризуется? Определённым типом воспоминаний. Предположим, человек столкнулся с критическим для психики травмирующим событием. Травмирующим событием мы будем называть переживание опыта, сильно выходящего за рамки среднего человеческого опыта жизни. В момент, когда у человека всплывают в памяти эти травматические события, он испытывает абсолютно те же самые эмоции, тот же страх, который был в момент, когда эти события происходили. То есть нет осознания и чувства того, что эти события уже прошли. Повторяющийся снова и снова ад. Такие воспоминания называют флешбэками. Примечание. Понятие флешбэков в психологии отличается от понятия флешбэков в кинематографе. Обратите на это внимание, если вы привыкли считать флешбэком киношный термин, означающий определённый приём в сценарии и монтаже. Число людей, подверженных ПТСР, достаточно велико. Это испытание либо однократное и очень травмирующее смерть близкого человека, разрыв, экспозиция смерти человека, когда на глазах у вас кто-то погибает, либо это стрессовое воздействие, которое происходило на протяжении длительного времени. Например, психическое насилие, о котором я писал на страницах этой книги, которое происходило на протяжении нескольких лет. Согласно той же теории Кантиноума, считается, что при сверхсильном стрессе в меньшей степени задействуется гиппокамп, который отвечает за обучение, и в большей степени задействуется миндалевидной лимбической системы, которая отвечает за эмоциональность. Это и есть вот самый разный способ записи в память информации о травмирующем и обычном событии. Ну, а о том, как длительное воздействие психического насилия уничтожает личность, подробно мы уже говорили. Результат этой разницы в механизме записи при стрессе и в обычном состоянии, а также длительное воздействие приводит к тому, что у человека при ПТСР случаются флешбэки. Во-первых, в отличие от обычных воспоминаний, такие постстрессовые и травматические воспоминания не могут быть отключены. Вы не можете с них никак переключиться. Второе. Они возникают совершенно спонтанно. То есть, если обычные воспоминания вы можете вызвать сами, извлечь их из памяти, то при посттравматическом стрессовом расстройстве воспоминания накрывают спонтанно и внезапно, отключить их невозможно. И тот факт, что вы испытываете при флешбэке те же самые эмоции, как в момент события, это третий и очень неприятный признак ПТСР. То есть вы не вспоминаете о том, что да, 5 лет назад было плохо, вот и натерпелся же я тогда. При ПТСР вы воспринимаете эти прокручиваемые события так, как будто это происходит сейчас, заново в данную секунду. Тот же страх смерти, то же ощущение бессилия. Тот же самый тремор в руках, та же самая реакция вегетативной системы. В этот момент человек запросто может себя не контролировать. Об этом часто говорят ветераны боевых действий. Флешбэк приходит при наступлении какого-то события, которое называется триггером и которое каким-то образом напоминает те травматические события. Это могут быть запахи, резкий звук, как у людей, которые, например, подвергались артобстрелам. Допустим, громко стрельнула выхлопная труба, проезжающая мимо машины, и это автоматически, мгновенно вводит травмированного человека в это состояние. Такой человек может запросто броситься в лужу, закрыться руками, и он совершенно не контролирует эти действия. Посмотрите на фото на странице 290 в PDF-версии этой книги. Это известнейшая фотография солдата Майка Триппа, сделана 15 мая 1967 года, корреспондентом Френком Джонстоном после ураганного обстрела во Вьетнаме. Взгляд, который запечатлён на фотографии, получил название Взгляд на 2000 ярдов. Впервые этот термин появился в 1945 году во время Второй мировой войны и относился к солдатам, которые участвовали в боевых действиях и наблюдали все ужасы войны. Это фото человека, который диссоциирует в этот момент. Он совершенно не воспринимает себя в текущей обстановке. И у такого человека такой отрешённый взгляд, как будто он смотрит сквозь тебя за 2000 ярдов. Это классическая иллюстрация человека, получившего посттравматическое стрессовое расстройство, которое сразу вылилось, сразу проявилось. Надо отметить, что ПТСР не всегда проявляется сразу после травмирующих событий. Флэшбеки могут начаться и спустя 2-3 года. Такие флэшбеки могут проявляться в сновидениях, но если в реальной жизни человек четко испытывает те же самые эмоции, которые были при реальных событиях, то в сновидениях это может выглядеть как совершенно четкое воспроизведение событий, так и как некое завуалированное. Например, человеку снится, что за ним кто-то гонится, он его бьет, но не может ударить. Человек бьёт врага, но все удары не достигают цели, и он понимает, что бессилен. Это ощущение стыда за бессилие первая фаза. Есть такое понятие, как острый кризис посттравматического синдрома. Первая фаза это когда у человека возникает стыд за то, что он не смог ничего сделать, что допустил что-то. Страх, ощущение собственной беспомощности, ощущение собственной ничтожности. Если даже вас нет травматическое событие не повторяется в точности, то эмоции те же самые. Это может быть чудовище, монстр, пираты или всё что угодно, но эмоции те же. Какая ещё защита обычно идёт в комплекте с диссоциацией? Если мы упомянули триггер, то на ум приходит вытеснение или репрессия. Мы говорили об этой психологической защите в шестой части. Психика нас защищает от переживаний, от воспоминаний травмирующих событий. На нашем континууме это может быть ближе к амнезии, это необычная рассеянность. Но информацию-то мы вытеснили, забыли, а эмоции остались. И стоит напомнить сегодняшней ситуации каким-то образом, каким-то краешком о тех событиях, как триггер щёлкает, и мы получаем эффект посттравматического стрессового расстройства. Мы в эту секунду не понимаем, что это воспоминание. В этот момент кажется, что это происходит здесь и сейчас. Что же делать, если вас постигло ПТСР? Конечно же, по такому случаю нужно обратиться к психотерапевту. Лечится ПТСР непросто, и самому избавиться от него будет проблематично. Не стоит терпеть это и жить с ним. Ориентируясь на героев кинолент, образ травмированного человека с флешбэками ПТСР часто эксплуатируется кинематографом. Поэтому мой совет — идти к психотерапевту. А когда вы справитесь, давайте отметим важную вещь. Несмотря на то, что часто человек носит этот ад с собой в голове и часто переживает его, он может получить выгоду из этого. Посттравматический рост. Теория. Профессор Ричард Тедески Адапт теории посттравматического роста опрашивал людей, которые подвергались насилию и испытывали ПТСР. Его интересовал вопрос, что меняется в их сознании и жизни. Выяснилось, что 90% людей находят как минимум 1-2 плюса, которые дал им этот стресс. Это так называемый посттравматический рост. Сейчас выделяют 5 векторов этого роста: признание ценности жизни, личная сила, новые возможности, отношения с другими и изменения в духовной сфере. На самом же деле, рост дал не стресс, а усилия по преодолению его последствий. В большинстве случаев, если произошло что-то серьёзное, то, то кто-то начинает изучать психологию, кто-то начинает изучать философию, кто-то пытается уйти от последствий стресса в работу и изучает новые направления, то есть загружает мозг новой информацией. В итоге это приводит к личностному росту и таких людей порядка 90%. Но тут важно не забывать о когнитивном искажении ошибка выжившего. ТДСки не мог опросить людей, которых травма сломала и они закончили свою жизнь в психиатрической больнице или совершив суицид. Соответственно, эта цифра в 90% относится только к тем, кто смог пережить потрясение. Для вас у меня хорошая новость. Раз вы читаете эту книгу, значит, вы живы, и значит, если с вами подобное случалось, вы уже всё смогли пережить. А значит, все шансы попасть в 90% тех, кто извлёк выгоду даже из предательства или трагедии, у вас есть. Любая трудность может привести в итоге к личностному росту при условии, что вы занимаетесь её преодолением. Именно усилия по преодолению последствий дадут вам этот рост.